Социальный страх нам не помощник. Итак, пришло время сделать выводы. Первый. Социальный страх будет меньше, если человек не боится изменений, если он готов к ним. Второй. Не меняя свою жизнь, человек использует только часть себя, ту часть своей души, разума, плоти, которых достаточно для стабильной жизни. Лишь изменения позволяют человеку познать себя полнее. Иногда пришедшему к вам человеку или вам самому достаточно изменить собственную жизнь или отношение к ней, и эти осознанные изменения сами по себе помогут раскрыть в человеке, в вас, возможности, о которых он или вы и не подозревал. Именно изменения помогают человеку ощутить социальное бесстрашие. Выдающийся американский психолог, профессор Калифорнийского университета Пол Экман утверждает, что страху всегда предшествует удивление. В своей знаменитой книге «Психология эмоций» он разбирает влияние различных эмоций на человеческую жизнь. Глава о страхе так и называется «Удивление и страх». Примечание. Подробнее Экман рассказывает. Психология эмоций. Санкт-Петербург. Питер. 2013 год. Страница 137 и далее. Конец примечания. Очевидно, что Экман имеет в виду именно физиологический страх. А что предшествует возникновению социального страха? Неуверенность в себе или даже комплексы? О том, как бороться с ними, мы поговорим в следующей главе. И боязнь нового, которую человек иногда осознаёт, а иногда боится признаться в ней даже самому себе. Боязнь изменений вредна всегда. Испуг парализует мозг и волю. Польза от этого не бывает. Социальный страх не может быть советчиком ни в чём. Страх не может являться мотивацией никакого поступка. Страх не в силах являться мотивацией вообще ничего. Мотивация любого изменения выступает только и единственно осознанное желание. Первый вопрос, который необходимо задать самому себе, когда речь идёт о возможных изменениях в вашей жизни, хочется ли вам менять свою жизнь? Вы боитесь изменений по инерции или потому что действительно их не хотите? А если изменения вынужденные, надо понять, Действительно ли это так? Не придумали ли мы себе эту обязанность изменений? Если же они и впрямне необходимы, нужно постараться понять их смысл. Понимание смысла может сделать любые изменения желанными. Социальный страх уничтожается только и единственно пониманием смысла изменений. И именно это осознание смысла позволяет человеку обрести социальное бесстрашие. Карен Хорни замечает: животное, напуганное той или иной опасностью, либо переходит в контратаку, либо убегает. У людей имеет место та же ситуация страха и защиты. Примечание. Хорни. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. Санкт-Петербург, 2013 год, страница 14. Конец примечания. Великий психолог говорит, конечно, о физиологическом страхе. Проблема социального страха состоит как раз в том, что мы привыкаем к нему и не хотим с ним бороться. Мы привычно держимся за стабильность, боясь изменений, что и порождает испуг. Эта боязнь живёт в нас. развивается и незаметно для нас может перерасти в социальную панику. Мы всегда сами выбираем свои социальные страхи. Не они нас выбирают, а мы их. Когда панически боимся потерь, опасаемся изменений, хватаемся за стабильность как за якорь, не хотим даже задумываться над смыслом тех изменений, в которые вовлечены. С какими бы конкретными проблемами ни пришёл к вам человек, почти в каждом случае ему необходимо всё это объяснить, потому что отсутствие жизненной гармонии всегда означает наличие социального страха. Антонимом слова страх является не храбрость, а свобода. Когда речь идёт о победе над физиологическим страхом, Мужество и храбрость помогают нам не бояться за свою жизнь и таким образом обрести свободу. Когда мы говорим об одолении социального страха, понимание смысла позволяет нам не бояться того, как проистекает наша жизнь, а тем самым обрести свободу в движении по ней. В следующих главах мы поговорим о том, как обрести свободу в разных жизненных ситуациях. А начнем мы с вопросом о как перестать бояться самого себя то есть победить собственные комплексы